Послесловия. Мое решение оценить хорошие запахи превратилось в настоящую манию, и вот несколько моих любимых ароматов. C B I Hate Perfume. To see a flower, hay, tea, rose on the beach, 1966. Memory of kindness. Dmita Fragrance Library. Fireplace. Pure soap. Baby powder. Frederick Mall. Knew it. For the floor, Работа над элевсинскими мистериями движется, но очень медленно, потому что, помимо этих книг, моя сестра только что запустила два пилотных проекта на двух телеканалах. Проект «Счастье» пережил свой звездный момент в игровом шоу «Риск». В одной из категорий, где нужно было отгадать слово, вопрос был задан так градхен рубин описала свои старания стать более радостной в своем блоге и книге которая называется проект ответ очень прост счастье я вошла в комитет по общественному и профессиональному просвещению нью йоркской сети доноров органов создание регистра доноров органов продолжается не забудьте сказать своим родственникам о том что вы готовы стать донором и запишитесь в наш регистр www.donutlife.net В нашем кухонном шкафу появился миниатюрный ландшафт. Джейми не беспокоит его печень, и он хочет завести собаку. Я по-прежнему не люблю водить машину. И теперь я готова жить долго и счастливо.